Глава четвертая. Срочный вызов. Ой, как хорошо, что ты наконец-то освободилась. Они уже тут, долбят стенку вовсю. Их трое и все здоровенные мужики, представляешь? А я совсем одна, я боюсь. Этими словами, произнесенными тревожным шепотом, Анфиса Берг встретила Катю Петровскую, по мужу Кравченко, на пороге собственной квартиры. Катя, капитан милиции, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, весь этот погожий июньский день провела как раб на галерах на совещании в МВД на Житной. Накануне подружка Анфиса звонила ей и слезно умоляла прибыть завтра незамедлительно, потому что у меня... Нет-нет, сердечные неурядицы, вечные спутники доброй толстой Анфисы на этот раз были ни при чем. Просто в доме, где жила Анфиса, еще в мае начался капитальный ремонт. И вот к началу июня строители добрались и до ее уютной, всего два года назад отремонтированной квартиры. «Стояк будут менять, это ли не зверство?» Анфиса буквально затащила малость, опешившую Катю в прихожую. А в прихожей-то батюшки Светы. Пол застелен полиэтиленом, и от пыли никакой какой-нибудь, а самой настоящей цементной пыли не продохнуть. Скрежет противные уши, режет, а потом бум-бах! Боже, стенку в ванной ломают и в туалете! Анфиса прислонилась к вешалке. «Я не могу, Катя, я просто не могу больше. Тот ремонт мой, ну ты помнишь, это же катастрофа была, столько денег! Я плитку такую красивенькую подобрала, итальянскую!» Анфиса всхлипнула. «Все так аккуратненько было. Положили, приклеили и герметиком, а теперь...» «Кать, там три лба здоровых с кувалдой и слушать ничего не хотят». «Все долбят, рушат. Я пускать не хотела, а они в суд на вас домоуправление подаст, потому что стояки менять во всем доме обязательно, старый, мол. В суд вас вызовем, по судам затаскаем. Имеют они право?» «Подожди, не реви». Катя прислушалась к грохоту в ванной. «Сейчас разберемся, что они там имеют». Анфиса рыдала, уткнувшись в вешалку среди пыли и разорения. А Катя, после совещания в министерстве, где столько умных коллег высказала столько умных, весьма умных, но, увы, мало осуществимых на практике идей, которые надо было затем подать в ведомственной прессе поприличнее. Короче говоря, она была усталой и злой, как черт. Еще очень голодной. А такой настрой весьма кстати в разборках с коммунальщиками. «Вы что тут за безобразие творите?» Катя кавалерийским наскоком распахнула дверь в ванной и... Вместо зеркала, вместо белоснежной итальянской раковины, которую Анфиса выбирала долго и тщательно, вместо новёхонькой плитки, что она драила мочалкой с моющими средствами каждый день, зиял страшнейший пролом в стене. И оттуда трое дюжих мужиков выкорчевывали что-то ржавое. «Не отвиньте мне как, заржавела! Автоген тут нужен, девушка!» Жизнерадостно сообщил один из коммунальщиков Кате, потерявшей дар речи, видимо, принимая ее за хозяйку квартиры. «Сейчас автогенчиком чикнем и потом новый приварим!» «Да вы же тут все разбили, мама моя!» Катя, как и Анфиса, прислонилась не к вешалке, а к двери в ванной. «Тут же был новый ремонт, столько всего! А как же потом? Кто это все будет в порядок приводить?» Она даже растерялась. Разрушения в ванной были слишком масштабными. «А ничего, плитку принесем, залепим и ништяк!» «Только, конечно, такую не подберем. Вон, белую кафельную производство незалежной. Это пожалуйста. А сейчас автогенчиком поработать придется». «Ну, что там?» Шепотом спросила Анфиса, когда Катя вернулась. «Анфис, ты только не волнуйся, дело житейское». «А чего у тебя такое лицо?» «Анфис, они там все раскурочили». Там вот такая дыра. Потрясённая Катя развела руками на всю длину. Ой, а что у тебя такое лицо? Ты только не волнуйся, я сейчас волокорди тебе накапаю. Анфиса кинулась на кухню, семеня своими короткими толстыми ножками. Катюша, это у тебя от неожиданности шок. Я-то уж привыкла к этим чертовым ремонтам. Претерпелась, а ты... «Бум! Бах!» Загрохотала в ванной кувалдой по стенам. «Прощай, евроремонт! Прощай, итальянская плитка!» Потом подружки сидели в комнате, вздрагивая при каждом новом ударе. Катя выпила такивалокардин. Прислушивалась к шипению автогена, к которым резали стояк. А когда с грохотом и скрежетом по новенькому паркету к ванной покатили на ужасной тележке кислородные баллоны для сварки, она не выдержала. «Да что же это такое происходит? Какой-то к черту капитальный ремонт! Тут же жить невозможно стало! Вода у тебя есть?» Анфиса горестно покачала головой. «И канализация не работает!» Она снова всхлипнула. «С сегодняшнего дня!» Сказали, включат, вроде на днях. Я соседку с нижнего этажа встретила, а она меня спрашивает. Интеллигентная такая дама, она в консерватории преподает. «Анфисочка, простите, великодушно, но такая проблема у меня, как ходить в туалет. Может, вы что присоветуете?» «Многие на дачу уезжают, лето ж». Жизнерадостно посоветовал возникший на пороге комнаты коммунальщик. «Хозяюшка, у вас попить чего не найдется?» А то от пыли в горле першит. Анфиса, добрая Анфиса, налила ему, конечно же, чаю. Пей, пролетарий. Знаю, ведь не твоя это злая воля. Весь этот коммунальный бардак. Вот что мы будем делать. Катя, малость, взбодренная волокордином, и все еще голодная, как волк, Есть в этом кошмаре было просто невозможно, скомандовала. «Ну-ка, давай собирайся. Без разговоров. Сейчас они тут отпилят эту свою трубу, уйдут. Все равно ведь конец рабочего дня, а мы с тобой поедем ко мне. И ты будешь жить у меня, а сюда приезжать контролировать. Но, Кать, как же я квартиру оставлю? А как ты будешь жить без воды и канализации эти дни?» «Давай собирайся, сейчас я вызову такси и забудем весь этот капремонт на сегодня, как страшный сон». «Катья, у меня знаешь, какие дома пирожные?» Выдвинула Катя последний, самый веский аргумент. «Пальчики оближешь. И чай я тебе заварю. Этот твой, любимый, со сливками и карамелью». Толстушка Анфиса собирала сумки. «В ванной пилили стояк. Пилите, Шура». Или как там вас пилите?» Такси приехало через пять минут. Катя была довольна. «Это вам не совещание в министерстве, где скука смертная, и надо все равно сидеть, подставив диктофон, строчить в блокноте, записывая умные, бесполезные мысли. Это вам живой процесс, на который можно влиять своей собственной волей». «А я не помешаю?» Анфиса уже не сопротивлялась, просто беспокоилась из деликатности. «Твой муж, Вадик, он все еще не... Он за границей вместе со своим работодателем!» Катя пока не хотела касаться этой весьма больной для себя темы. «Отношений с драгоценным В.А., как именовался муж ее, Вадим Андреевич Кравченко, на домашнем жаргоне». «А вы, значит, еще с ним не...» «Ты успеешь сделать свой ремонт», — заверила ее Катя. Добрая Анфиса только вздохнула. Потом они сидели в прихожей, ждали, когда отвалят садисты-коммунальщики. И те ушли, как ни в чем не бывало, потому что рабочий день кончился, оставив после себя пролом в стене, тучи пыли, битую плитку, пустые краны и лишенные воды унитаз. Анфиса закрыла дверь разоренной квартиры, погладила дерматин. «Не скучай, милый!» Катя, торжествуя, что все проблемы так легко удалось решить, по крайней мере на сегодня, погрузила подругу в такси и уже хотела садиться сама, как вдруг у нее зазвонил мобильный. «Капитан Петровская?» «Да, я». «Это дежурный по главку. Вы еще на совещании?» «Нет, что-то случилось? Просили вас вызвать». «Что произошло?» «В Москве серьезное происшествие. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на улице При его задержании, как нам докладывают, пострадал Гущин Федор Матвеевич. Товарищ полковник наш пострадал». «Еду». Катя сунула Анфисе ключи от квартиры. «Адрес знаешь, устраивайся». Я скоро буду, а если задержусь, то... Она махнула таксисту и только когда он уже отъехал, сообразила, что они могли подвести ее туда, куда ее так спешно вызывали. На работу. На Никитский 3.